Белобрысые, словно покрытые инеем волосы, контрастировались непроглядно черными крестами на одежде и латах. Невысокий инквизитор улыбался милой и приятной улыбкой. Да и вообще всем своим видом брат Фридрих, а это, несомненно, был он, демонстрировал дружелюбие и радость от встречи с узниками. Улыбчивый такой, милый палач. Внешне на пыточных дел мастер этот малый никак не тянул. Но внешность — это всего лишь внешность. — Вижу, вы уже чувствуете себя лучше. — Рад, рад, очень-очень рад, — весело затараторил крестоносец, обращаясь ко всем пленникам сразу. — Уже пообщались с дедушкой, а? Виктор подумал, что им, наверное, не случайно дали такую возможность. Соседство с зашуганным дедом Федором и его невеселые рассказы без всяких пыток могли сломить и их волю тоже а теперь давайте побеседуем со мной жизнерадостно предложил инквизитор можете называть меня брат фридрих не стесняйтесь я в самом деле испытываю ко всем вам искреннюю братскую любовь надеюсь и вы <свят> ответите мне тем же наслышан будто вы плыете аж из самой сибири крестоносец бросил выразительный взгляд на клетку деда федора Брат Фридрих дал им возможность ответить, но ответа не последовало. Тут такая беда стряслась. Инквизитор сделал печальные глаза. «Ваше судно взорвалось и сгорело дотла. Причем вместе с ним сгорел один дракар. Должно быть, у вас в трюме было много сибирского топлива, а?» Опять не дождавшись ответа, он продолжил. «Знаете...» Мои друзья-викинги очень расстроены. А они такие... Брат Фидрих многозначительно покачал головой. Варвары. Но, возможно, я смогу помочь вам избежать неприятностей. И снова отсутствие какой-либо реакции со стороны узников его немало не смутило. Итак, кто тут у вас главный сибиряк? Отмалчиваться дальше не имело смысла и было бы неправильным не подставлять же других. «Я...» Виктор подошел к решетке вплотную. «Я возглавляю экспедицию». «Вот ты славненько!» — лучезарно улыбнулся инквизиторский палач. «Значит, с тобой и начнем разговор». «Хорошо шпаришь по-русски», — перебил его Виктор. «Ах, это... ничего особенного». «Рыцари святой инквизиции обязаны знать языки тех территорий, на которых очищают скверну. К тому же я долго служил в миссии ордена южнее русской скверны». «В бухте, что ли?» — удивился Виктор. «Сколь тесен мир, однако». «В бухте я тоже был», — кивнул инквизитор. «Славный городок, хотя и греховный насквозь. Оно и понятно, скверна рядом». Люди ходят туда из алчности, потому и сами пропитываются заразой, и в город тоже заносят дух скверный. Да еще торгашей там много, ростовщиков, бандитов. А это благодатнейшая почва для процветания всякой гадости. В общем, садом и Гамора у моря. Слышь ты, балабол крестовый, скажи лучше, чем вы нас у ворот траванули? Неожиданно вмешался Костоправ. До сих пор башка мне трещит. Не волнуйтесь. Ничего страшного. То ли пропустив мимо ушей крестового балабола, то ли не обидевшись на выпад лекаря, улыбнулся брат Фридрих. Это всего лишь смрад гиены. Смесь пороха, дурманных трав и семян искверны, парализующих смол от тамошних же деревьев, ну и еще кое-какие ингредиенты насекомые, червячки, разведенные яды в небольших количествах. Тьфу. «Бакость», — помочился Костопров. «При горении смеси дым действует на человека быстрее и эффективнее дикарских копий», — продолжал просвещать пленников брат Фридрих. «Наши алхимики не зря идят орденский хлеб». «Я уже встречал инквизиторов в скверне», — осторожно заметил Виктор. «Но, кажется, такого оружия у них не было». «С таким оружием в скверну не ходят», — охотно пояснил крестоносец хотя компоненты для него добываются именно там. Исчадия скверны уничтожаются мечом и огнем, а смрад гиены святая инквизиция используют при особых обстоятельствах и в исключительных случаях. Как вот с вами, например.